Глава 15. Окс заморгал от попавшего в глаза пота. Они со Стэнли сидели в фургоне, припаркованном на обочине довольно спокойной дороги, в пригородном районе Манчестера, Уорсли. Специалист по НЛО занимал место водителя, хотя владелец машины, который также жил в ней, судя по спальному мешку и газовой плитке, запретил напарнику притрагиваться к рулю и педалям а сам расположился на пассажирском сиденье объявив его более удобным. «А можно...» — начал было Окс. «Нет», — перебил Стэнли. «Окно открывать нельзя. Но...» «Пыльца в воздухе вызывает у меня ужасную аллергию». «Ладно, а как насчет...» «Кондиционер моментально посадит аккумулятор». «Но...» «Дверь вон там, я никого не держу и вообще не нуждаюсь в твоей помощи». «Планета Марс примерно в половину меньше Земли», — выпалил Окс на одном дыхании. «Это ты к чему?» — недоуменно уточнил Стэнли, поворачиваясь к соседу и временно отрывая взгляд от строения, за которым они наблюдали. «Просто хотел вспомнить, каково это, говорить полными предложениями». Напарник ухмыльнулся и снова уставился на здание через дорогу. Большой дом на 5 спален, хотя значительную его часть сейчас разобрали, чтобы добавить надстройку. Компания «Эшелон Construction производящая работы, ранее ремонтировала ванную в странных временах. Пока «Бэнкрофт» не выгнал подрядчиков безо всякой на то видимой причины. Хотя теперь «Окса» посвятили в истинную подоплеку происходящего, Он не мог отделаться от мысли, что большинство людей рассказали бы об этом непосредственному подчиненному раньше, чем постороннему человеку. Но такого же был Бэнкрофт, который, к слову, не посоветовался с Оксом и по поводу его желания работать со Стэнли. С момента объявления их одной командой новоиспеченные напарники почти не разговаривали, учитывая, что общего у них было только неодобрение факта присутствия в фургоне Окса того сейчас занимало лишь решение собственной проблемы, а Стэнли очевидно привык работать сам по себе. Однако оба они сидели здесь. Фургон выглядел совершенно непримечательным, сливаясь с тысячами подобных транспортных средств, задействованных в доставке грузов и материалов, в том числе на строительные площадки. Видимо, в этом-то и был смысл. В этом и в большом внутреннем пространстве, что казалось немаловажным, если приходилось жить на рабочем месте. Следовало признать, хоть и совершенно не хотелось этого делать, что Стэнли неплохо разбирался в спецзаданиях. Он начал обзванивать людей сразу, как только покинул пап Новый напарник, предоставленный самому себе из обрывков бесед по телефону, уяснил, что журналист таблоидов задействовал все свои связи, чтобы раскопать информацию об Эшелон construction. Даже слыша одну половину разговоров, Несложно было прийти к выводу, что никто не любил Стэнли, но тот, кажется, имел компромат на всех, кому звонил, и те в итоге неохотно соглашались помочь. Следующим пунктом в списке действий напарника стала беседа с секретарем строительной компании, когда удалось выяснить их контактный номер. Немало удивив Окса, Стэнли немедленно начал кричать в трубку. «Засунь свое здрасте знаешь куда. У меня тут заказана доставка досок». А никого нет. Босс на меня уже орёт, типа адрес не тот. Что? Где я? Хватит тратить моё время, быстро говори, где у вас сейчас идут работы. Стэнли выслушал ответ несколько секунд, после чего объявил. Ой, накладочка вышла. Заказ не от вашей компании. И быстро повесил трубку, не утруждая себя извинениями. Итак, эшелон construction на данный момент... Ведет строительство объектов Пресвичи, Нацфорде и Орсле. Сначала проверим Уорсли, самый небольшой район. Легче будет заметить бригаду рабочих. Меньше чем через час после медленного объезда упомянутой территории в поисках строительства напарники действительно обнаружили объект. В нынешние времена любая крупная ремонтная компания выставляла по периметру площадки таблички со своим названием, пользуясь возможностью бесплатно порекламировать себя. С того момента прошло уже три часа, большую часть из которых команда по спецзаданиям провела в полнейшей тишине, наблюдая за работой бригады. Батарея на телефоне Окса почти села. Его просьба подключить зарядку встретила суровый отказ, по той же причине, что и мольбы о кондиционере. Очевидно, аккумулятор фургона охранялся не менее трепетно, чем девственность невесты религиозными родителями. «Чего мы ждем?» — поинтересовался Окс, даже не пытаясь скрыть раздражение. Но Стэнли только неодобрительно подсокал языком, не отрывая взгляда от дома. «Что?» Голос непроизвольно набрал громкость, выдавая желание закричать. «Что ты видишь?» «То же, что и ты. Рабочие достраивают здание. Делов-то!» После еще одного неодобрительного цокания Окс не выдержал и вспылил, «Ещё раз посмеешь на меня цыкнуть?» «Этот особняк стоит не меньше трёх четвертей миллиона», перебил Стэнли, проигнорировав угрозу. «Как считаешь?» «Наверное», — пожал плечами Окс. «А теперь осмотрись по сторонам. Возле домов с гаражами на две-три машины припаркованы Мерсида Бумеры. Так получилось, что я точно знаю, чуть дальше на улице жил Райан Гиггс». Райан Гиггс, футболист Манчестер Юнайтед, тренер. А его бывшая и до сих пор там обитает. Хотя нет, кажется, уже переехала. Да, да, так. И? Спустя несколько секунд, не дождавшись продолжения, поторопил Окс. Только взгляни на дом, который расширяют строители. На их фургоны рядом с объектом. Все навороченные и в отличном состоянии, эти ребята работают на богатеев. Теперь вопрос. С чего бы такой компании за копейки подряжаться ремонтировать вашу обшарпанную ванну? – понимающе протянул Окс. «Вот-вот. Совсем не тот уровень, к которому привыкли эти строители. Предположу, что их кто-то заставил взяться за работу. Нужно выяснить, кто, каким образом и зачем». Стэнли кивнул. «Именно поэтому я занимаюсь журналистскими расследованиями, а ты кропаешь статейки об НЛО. Кажется, Бэнкрофт высоко ценит твои таланты. У нас с ним общее прошлое. Он упоминал что-то о том, как уволил тебя». «Думал, что лучше меня», — напрягся Стэнли. «Но тут же прибежал, как понадобилась моя помощь. Уже не такой гордый, а?» Окс оглянулся через плечо на спальный мешок в задней части фургона, но решил, что продолжать спор будет не самой разумной идеей. Как раз в этот момент к строительной площадке подъехал сверкающий белый внедорожник, и оттуда выскочил стильно одетый, ухоженный и загорелый мужчина чуть за 40 Строители моментально ускорили темп работы. «Босс пожаловал», — прокомментировал Стэнли. «А может и хозяин дома», – возразил Окс, но увидел, как прибывший звонит в дверь. И тут же пошел на попятный. Хотя вряд ли. Определенно, начальника строителей впустила внутрь блондинка. Но Стэнли успел вскинуть фотоаппарат и сделать несколько снимков, после чего проверил качество изображений на маленьком дисплее и удовлетворенно кивнул. «Точно кто-то из главных». «Можно получить сведения в регистрационной палате и разрешении на строительство о том, кто должен руководить проектом. Но команда отдаёт зачастую совсем другой человек, который лично присутствует на объекте. Это нужно видеть своими глазами. Нельзя доверять технологиям, всем этим шайтан-машинам». «Каким машинам?» – удивлённо переспросил Окс. «Точно тебе говорю». Компьютеры врут. Конечно, и люди тоже, но совсем по-другому. Теперь нужно проследить за тем мужиком, когда он появится. Ясно. Поэтому перебирайся через меня на пассажирское место, чтобы я мог вести фургон. А нельзя просто вылезти и обойти его? Нет у меня... Аллергия. Со вздохом закончил предложение Окс. Супер.